Меч в камне. Господин, ты убьешь демонов? Кинулась навстречу Тарья, едва Олег и Роксолана показались возле Утиоса. Они грызут камень, они подкапывают рисунок? Не подкопают. Успокоил его Середин. Сила пентаграммы вниз уходит, так же как и наверх упруться в стену.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 Тюрьма построена не столь прочна, чтобы быть в ней полностью уверенным. Убить демонов невозможно, пробормотал Олег. Они и так не жить. Но ведь Исаия убили? Я помню. Кто из нас войдет в клетку и разорвет Фаруха на куски? Попросительно приподнял брови Ведун. Придумай что-нибудь.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 на дальнем горном склоне. К счастью, требования победителей демонов они выполняли без ропота, передавая через старью все, что просил Олег. Только через месяц Селидин оставил башни на просушку и начал вырубать вокруг березы, стаскивая их двум ямам, что напоминали о вывороченных естями валунах. Навитые с горкой емкости Ведун запалил.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 Возможно, просто не понял, что загадость против него готовится. После пяти заходов с пережиганием дров Средин заполнил узилище демонов углем примерно наполовину. Вдобавок на верхнем валуне лежала куча примерно двадцати кубометров про запас. К этому времени в радиусе двух километров ни единой целой березки уже не осталось. Но Вроде все готово. Наконец срешился Берун. Ничего не забыл. Молитесь. Кто кому умеет о помощи, девочки. Начинем. Он обпустился на колени возле горки бересты, начал выскакать искру. А что это будет, Толик? А ты никогда не задумывалась, милая моя, над чем колдуньи сжигали на кострах? Чтобы помучились?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 А кто ж ему даст? Усмехнулся Ведун. Думаю, если этого зверя хорошенько проколить, большая часть его души исчезнет. Как демон он перестанет существовать? А, а вдруг уцелеет? Никаких вдруг не будет. Олег зажег от первой бересты еще пять, обошел кругом домну и зунул по одной специальной продыхи.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 Разогреть несколько тон качественной стали – это не гвоздик на горелке прокалить. Нужно время, хороший наддув и топлива. Причем хорошо бы не березовый угольек, а дубовый. Но выбора не было. За плохое качество пришлось платить временем и количеством. За ночь он прилег раза три, метоня надолго.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 Наклонившись к пробоине, он бывшим копьем стал выгребать наружу уголь, пока не добрался до покрытого окальныйной продолговатого куска, похожего на тигриную лапу. Выскочил назад, встряхнул сухую одежду, натянул мокрую, окатился, молча отобрал у спутницы меч, взял кувалду и нырнул в пекло. Тарья, крике скачи за водой!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 Несколько раз я горячо разрубил им воздух и с размаху вогнал острием в валун. Тут же испуганно охнул. Ты видела? Что? Что видела? Ты видела, как он вошел, как в масло наполовину коленка вонзился. Это же гранит, а не суглинок какой-нибудь. Я думал, он просто в трещинке застрянет. А ты уверен, что в нем не осталось никакой магии? Присела рядом с мечом Роксолана и осторожно потрогала его пальцем. Теперь не зною, хмыкнул Середин. Да, видать нутро демоническое в нем все-таки уцелело, хотя через защитную пентаграмму говорят сам без проникнуть не мог. Да, она уже сгорела, наверное, линия твоя. Тогда почему мы еще живы?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 Ты и уже дважды прикрывала мне спину в кровавых сварах. Мраз уж так получается, то пусть у тебя будет настоящее оружие, а не схваченный в суматохе мусор. Стали у нас на валом веслиток надо обна, на кусочки расчихвостить, чтобы не сросся, как второй Терминатор. Так почему бы и не постараться? Олежка, я тебя люблю! Прыгнула к нему девушка.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 Олега, Олежка, Олежек, а ты чего спишь? Я умер, пристонал Середин. Чего тебе надо, бнастарче? Зенки тебе не выцарвать? Я от тебя года на три младше. Роксолана, ты ли это? А, конечно ты. Ну кто еще станет городиться своей инфантильностью? Слушай.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 Какого хрена? Медленно блезнула она пересохшие губы. Какого хрена? У тебя огонь почти двое суток горел. У меня, опережил Середин. Я все это время кувалдой махал. Это ты столько угля туда засыпал, Олух, полумынный.、Ну、зачем столько? Ты о чем думал? Она схватилась за голову.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 Тарья, воду, воду давай, неси, вези, сколько есть! Громко требовала Роксолана. Тарья, куда ты пропала? Серединь рассмеялся себе под нос, опять размахнулся. За десять минут он пробил в стене сквозное отверстие и девушка тут же присунула туда два ведра воды. Принесла еще, потом уже Олег дотащил до домны.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 Но придется потерпеть, не видно. Может, побольше воды вылить. Дело вкуса. Коля не лень, оно, конечно, поможет. Но я спать. Второй раз Роксолана растолкала его уже в сумерках. Лицо ее светилось от счастья. Есть, там еще стон, ну, верно, осталось в трещину в камне натекло.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 И груза на горбу меньше, и сохраннее будет. — Ладно, — тяжко вздохнула Роксолана. — Прячь. Организовать клад никакого труда не составило. Золото он свалил в яму, в которой пережигал уголь, присыпал камнями и мелкой гранитной крошкой, поверх камня накидал веток и коротких обломков от сосновых бревен. После поединка великанов с демонами этого добра вокруг хватало. Сейчас тут никто клады не ищет. Лет за сто все это перегниет, пояснил он. Еще через двести. Тут сосны со станкинской телебашни вымахают. Ни одна собака ничего не заподозрит. Запоминай приметы. Попадешь домой, прилетишь сюда на вертолете. А ты? — Меня ты позовешь, когда сама найти не сможешь, — рассмеялся Олег. — Ну что, прекрасная леди, кажется, здесь мы сделали все, что хотели. Пора трогаться дальше. Что по этому поводу советует твой пророческий дар? — Мой дар, — говорит. Девушка обняла его за шею и, притянув к себе, заглянула глубоко в глаза. — Да. Но он говорит, что на один маленький часик мы можем задержаться. Предыдущий опыт подсказывал, что лошади — не самый лучший транспорт в здешних, совсем еще нехоженных землях. А потому еще один день ведун потратил, чтобы построить плод. Это оказалось на удивление просто. Допоры из землянической стали срубали самое толстое дерево за два-три удара. Ножи резали его лучше бензопилы. Правда, таскать получившийся бревно получалось все равно на своем горбу, но Олег валял лес прямо на берегу на месте строительства и много сил на ворочание хлыстов не потратил. А еще у него имелся запас гвоздей в скоб. Что позволило обойтись без долгого и нудного вязания узлов. Шесть метров в длину, три в ширину, крытая кашмовой палатка, два весла, что еще требуется для комфортного путешествия. Вот и все, кивнул Середин, когда поддавшись давлению слеги лод сполз на воду и под бревнышками зашурчала вода. — Тария, твои сородичи догадаются, что юрту коней и ковры можно забрать обратно, или их нужно предупредить? — Когда лошади вернутся в табун, в стовище поймут, что ты ушел, господин. — Это хорошо, — бросил слегу ведун. — После встреченного там гостеприимства меня совсем не тянет с ними прощаться. Тогда можно отчаливать. Ты поедешь с нами или останешься? — Как я могу остаться, господин? Ведь я твоя жена. — Что? — высунулась из палатки, уже забравшаяся на плод Роксолана. — Кто? — растарялся сам ведун. — Но ведь я уже много дней живу в твоем доме, господин. Забеспокоилась девочка. Мы спим под одной крышей, я готовлю тебе еду, пою твоих коней, стелю твою постель. Все кочевье знает, что я твоя жена. Но как же они примут меня обратно? Разве я покрыла себя позором, чтобы прогонять меня прочь? Ты хочешь меня прогнать? Я не пойду в кочевье, они побьют меня камнями. Я побегу следом за тобой и буду молить тебя о прощении. Лешка, да ты оказывается женат! Громко хмыкнул Алексолана и опять скрылась в походном домике. Гальку мелкую собери и на углу платана сипь, указал Олег, для кострища, чтобы бревна не занялись. Да, господин, обрадовало старье. И сейчас, господин, ты не пожалеешь же, господин. Я буду хорошей женой, господин. Я понимаю все, господин. И твою старшую жену я тоже буду слушаться. Что? Вновь выскунулся из палатки Роксолана. Нука, нука, с этого момента поподробнее. У него есть еще и старшая жена. Конечно, госпожа. Ты, госпожа. Что? Икнула та. Кто? Фыркнул Ведун. Ты ведь старшая жена, госпожа. Тарья почувствовала, что сказала что-то не то, и вдруг с надеждой переспросила: "Или младшая?" Селедин свалился с берега на корабль плота и затряс от смеха. "Я ему не жена. Господин тебя прогнал?" Олег застонал. "Я просто его знакомая, поняла?" И сестра, родственница. Но что ты ржешь, как лошадь? Объясни ей. Ты лучше молчи, малышка. Спойс приступы хохота посоветовал ведун. Ты лучше молчи. Как это молчи? А вдруг она это при ком-нибудь постороннем ляпнет? Вот потому и молчи два раза. Мисс, дочка подгорного князя. Помалкивай. Не хами. А то я тебе сама рот закрою. Ты не в Швейцарии, милая. Наконец справился со смехом Олег. И не у тебя дома. В этом мире женщина может быть или женой, или рабыней. Либо до того момента пребывать под покровительством кого-то из родственников. Ты не можешь быть просто так. Если ты ничья... то любой имеет право забрать тебя к себе. Кто нашел, того и вещь. Я не вещь. Замучишься объяснять. Так ведь не поймет кто-нибудь, да и приберет для хозяйства. И назад ведь не потребуешь, коли сама признаешься, что ничейной оказалась. Ты, ты тупой мужелан. Я знаю. Но давай это останется... Нашей маленькой тайной. Господин, плот отплывает. Пускай. Я не успела собрать камни. Ничего. Река длинная. Найдется еще где пособирать. Ложись, отдыхай. Тарья опустилась на колени на краю плота, настороженно глядя то на Олега, то на Роксолану. Не беспокойся. Она не станет возражать. Отведи сюда. К удивлению Олега, Роксолана послушалась и села рядом. Чего тебе не нормальный? Скажи. Тебе сильно понравится, если тобой начнет командовать водитель твоего папы. С какой стати? Моментально вскинулась пудница. Я так и думал, кивнул Середин. Так вот, для Тарии тоже есть только два варианта отношений: или ты старшая жена и тебя надо жить слушаться, или, или даже разговоры только через меня, либо я единственный владыка и защитник. Ты же умная девочка, что скажешь? Ладно. Неожиданно легко согласилась Эрксолана и поднялась. На только старший женой. И спать я буду между ней и тобой, знаю я, чего у тебя на уме. Да, дорогая. Кивнул Олег. Он тоже встал и взялся за весло, выводя плот на середину неширокой всего метров десяти реки. Как скажешь, дорогая. Хоть от одной проблемы он избавился. Еще ему не хватало испорченным телефоном несколько месяцев работать и всем подряд объяснять, что за забавные отношения у него со своими дамами.